Меня усадили за огромный стол в центре зала. Стражи оставались стоять за моей спиной. Концы моих цепей прикрепили к кольцам, явно не так давно вмурованным в пол. Местного главе столова пока пустовало. Женщина, сидевшая справа от меня, была мне не знакома, зато моим соседом слева оказался Джулиан. Я не обратил на него ни малейшего внимания, как бы весь поглощенный дамой, миниатюрной блондинкой. Добрый вечер, сударыня, сказал я. Мне кажется, я никогда еще вас здесь не видел. Меня зовут Корвин. Она растерянно обернулась за поддержкой к своему соседу справа, огромному рыжему малому с усеянным виснушками лицом, но тот вдруг принялся нарочито оживленно беседовать с другой своей соседкой, сидевшей дальше. Со мной вполне можно разговаривать, сказал я блондинке, я во все не заразен. Она слабо улыбнулась в ответ. — Меня зовут Кармел. — Как вы себя чувствуете, принц Корвин? — У вас прелестное имя. — И чувствую я себя прекрасно. Но признайтесь, что вы, такая красивая женщина, делаете в этом мрачном дворце? Она поспешно отпила глоток воды из бокала. — Корвин, — сказал Джулиан, пожалуй, несколько громче, чем требовалось. — Мне кажется, дама находит тебя слишком назойливо. — Она сама об этом тебе поведала? — Да. Он аж побелел от ярости. Хватит, замолчи. Я расправил плечи, нарочно загремев цепями на весь зал. Я сделал это, чтобы проверить, насколько цепи сковывают движение. Конечно же, они очень мешали. Эрик принял все меры предосторожности. — Ну-ка, братец, повтори, что ты сказал, — обратился я к Джулиану. Братец не ответил. Я был последним из гостей за этим столом, и теперь все ждали выхода Эрика, и он появился.